Глава пятая. База наблюдения Мила Белрос на спутнике рядом с планетой. Едва только Демид прошел через сияющую мембрану портальной арки и отправился на свою планету, провожающие сразу же покинули портальный зал, направившись по центральному широкому коридору в привычную уютную комнату, обозначенную на схеме базы наблюдения как зал для принятия пищи и деловых переговоров, Сделав себе чашку горячего тонизирующего напитка, а после заняв своё любимое и довольно удобное кресло, старший наблюдатель базы ненадолго задумался, а через некоторое время он задал вопрос своему постоянному помощнику, главному Искину. Что скажешь, Сабур? Для начала могу лишь сказать, командир, что в данный момент у вас наблюдается упадок жизненных сил. Поэтому я вынужден настаивать, чтобы вы немедленно посетили медицинский модуль и прошли полный курс восстановительных процедур. Необходимые команды мною уже переданы и скину медицинскому модулю базы. Медкапсула восстановления ждёт вас. Ну что же, значит, отложим наш разговор до моего возвращения из медкапсулы. Полностью согласен с вашим решением, командир. Пока вы будете восстанавливаться в медицинской капсуле, я проведу ещё несколько серий наблюдений и замеров излучений. С чем связаны эти наблюдения и замеры, Сабур? С моими основными исследованиями, направленными на подтверждение созданной мной теории. В таком случае, удачных тебе исследований. Благодарю, командир. Прозрачная крышка медкапсулы безшумно открылась, и Басур Денкс с лёгкостью покинул её. Одевшись в привычный комбинезон, он задал вопрос из кина медицинского модуля. Медик, краткий отчёт о моём состоянии здоровья. Полный курс восстановительных процедур завершён, командир. Длительность курса 2 суток. Никаких отклонений в состоянии вашего здоровья. По окончании курса восстановления не обнаружено. Все последствия от воздействия неизвестного излучения полностью убраны. Краткий отчёт закончен. Что ещё за неизвестное излучение, медик? Никакой информации по источнику неизвестного излучения в медицинских базах данных нет. Все полученные мною материалы по неизвестному ранее излучению, обнаруженному при обследовании вашего организма, уже переданный главному искино базе наблюдения Сабору. Понятно, сказал Басур и покинул медицинский модуль. Плотна пообедов в зале для принятия пищи и деловых переговоров, Басур сделал себе чашечку горячего тонизирующего напитка и сразу же вызвал своего постоянного помощника. Голографический образ главного искино базы наблюдения Мила Белорос появился. в уютной комнате незамедлительно С восстановлением командир Благодарю, Сабур. Скажи, тебе что-нибудь удалось выяснить по неизвестному излучению? На данный момент все полученные материалы ещё находятся в обработке. Для этих целей мною был задействован резервный Искин базы. Я понял тебя, перебил старший наблюдатель доклад главного Искина. Когда давай вернёмся к нашему отложенному разговору. Меня в первую очередь интересует твоё мнение о нашем молодом госте, Сабур. Довольно интересный и разумный. У меня появилась очень важная причина для осмысления появления на нашей базе такого необычного представителя разумных. И чем же этот Демит тебя так заинтересовал? Тем, что он самим своим существованием полностью разрушил созданную мною теорию о естественных природных силах данной планеты. Так. Довольно необычный ответ на мой вопрос. А теперь, Сабур, постарайся подробнее рассказать мне о своей теории и о том, как этот молодой разумный смог её разрушить. Насколько я помню, в нашей совместной беседе мы вообще никаких теорий не обсуждали. Прежде чем я начну свой подробный рассказ, скажите, командир, вам известно, для чего и с какой целью наша база была размещена именно возле этой планеты? Перед отправкой на эту базу наблюдения, глава нашего клана мне сообщил, что на данной планете довольно интересное и необычное развитие разумной жизни. В этой удаленной части не нашей вселенной довольно редко удается рассказать. найти планеты, где бы совместно и мирно проживали 3 или 4 вида разумных существ. Как правило, в каждом найденном нами обитаемом мире доминирует всего лишь один разумный вид или раса. А вот на этой планете, непонятным для нас образом, вместе смогли ужиться более двух десятков самых разных разумных видов и рас. Многие виды не только мирно уживались друг с другом, но да жевили на планете различную совместную деятельность. И если бы не вторжение кораблей драктов и иных пришлых извне, то неизвестно, каким результатом привело бы такое сосуществование различных разумных рас и видов. Поэтому мне поручили выяснить, каким же образом и при помощи каких древних знаний им удалось наладить контакты между разными видами и расами разумных. думаю, что именно для выяснения этих целей и была размещена наша база наблюдения возле данной планеты. Я понятно ответил на твой вопрос, Сабур. Ваш ответ принят, и мне понятен, командир. Также мне ясны и ваши цели для наблюдения за различными разумными видами и расами. Но всё же основная цель размещения нашей базы наблюдения возле этой планеты вовсе не в этом. А в чём же? Изначальная цель расположения базы наблюдения Мила-Белроз в данном пространстве звёздного сектора состояла в изучении этой необычной планеты и её естественных природных сил. А что в этой планете может быть необычного, Сабур? Как я понимаю, это обычная планета, точно такая же, как и множество похожих обитаемых планет в этой вселенной. Необычность этой обитаемой планеты состоит в её уникальных природных излучениях, а также в многочисленных слоях отражения основного мира. Поясни. Как у меня отмечено в базах данных, командир, вы ведёте свои постоянные наблюдения исключительно за разумной жизнью основного слоя реальности данной планеты. А таких слоёв, где присутствует разнообразная жизнь, тут ни один и даже не два. Здесь таких слоёв реальности множество. Каждый, появившийся на этой планете новый слой реальности, изначально был чем-то похож на основной. Но по прошествии определённого периода времени слои стали отличаться друг от друга из-за различных вариаций происходящих в них событий. Но при этом абсолютно все слои реальности существуют и развиваются одномоментно на данной необычной планете. Правда, в некоторых слоях замечено иное течение потоков времени. Так что у меня имеется возможность наблюдать развитие отдельных ключевых событий в разных временных точках. Все существующие слои реальности чем-то напоминают мне похожие листочки на ветвях одного дерева. Получается, это такая многообразная и многовариативная но в то же время единое древо миров. Правда, мне уже приходилось замечать и мёртвые слои реальности на данной планете, в которых не только разумная жизнь прекратила своё существование, но и всякое другая. Погоди немного, Сабур перебил своего помощника Басур. А какое отношение имеет то, что ты сейчас мне сказал о множестве слоёв реальности на данной планете, к твоему заявлению о том, что наш гость Демид своим существованием полностью разрушил твою теорию об естественных природных силах данной планеты. Самое прямое, командир. Изначально моя теория строилась на том, что сочетание всех естественных природных сил планеты и различных слоев реальности порождает необычное излучение, благотворно влияющее на Землю. на общее развитие всевозможных разумных форм жизни. Это необычное излучение накапливалось в различных металлах и в почве, а также в растениях и в деревьях, особенно в тех, чья структура была кремниевая. Когда насыщение энергией превышало порог определённого уровня, то вокруг таких источников накопления необычного излучения сформировались мощные энергетические поля. которые благотворно влияли на окружающее пространство и на всех разумных существ, живущих по близости от таких источников. Вскоре среди разумных появились отдельные индивидуумы, которые научились при помощи этого необычного излучения влиять на естественные силы природы планеты. Они некоторые научились воздействовать на других разумных существ, Одни виды разумных называли это воздействие термином магия, другие волжбой или чародейством, а иные виды разумных существ давали этим умениям свои собственные названия. Вот такое краткое изложение сути моей теории, командир. Я понял тебя, Сабур. Получается, что все нападения драктов и иных пришлых напрямую связаны с этими источниками и с накопителями необычного излучения. Совершенно верно. Именно потому они называли всю растительность на кремниевой основе и вывозили её с этой планеты. Те же самые действия драктов проводились и в отношении почвы планеты. Весь доступный грунт снимался механизмами драктов на очень большую глубину. Ведь Почва тоже была перенасыщена этим необычным излучением. С этими событиями теперь мне всё понятно, Сабур. Остался неясен лишь твой вывод о том, что наш недавний гость Демит каким-то непонятным способом смог полностью разрушить твою довольно стройную теорию об естественных природных силах планеты. Сам понимаешь, что формулировка самим своим существованием Меня несколько не устраивает. Мне в данный момент нужен чёткий, аргументированный ответ. Всё дело в том, командир, что приведённая только что формулировка и есть самый чёткий и аргументированный ответ. Источником необычного излучения на данной планете является не её естественные природные силы и не существующие слои реальности, а раса разумных существ. которая принадлежит Демид. Сабур, ты хочешь мне сказать, что абсолютно все разумные существа на этой планете способны генерировать данные необычные излучения? Вы меня неправильно поняли, командир. Способность генерировать необычное излучение имеют только представители одной разумной расы, к которой принадлежит наш гость Демид. Да и то не все. Пока вы находились в медицинском модуле, я несколько раз проверил на наличие необычного излучения все остальные виды разумных существ на этой планете. Полученные данные говорят сами за себя. Остальные виды разумных существ вообще никоим образом не умеют генерировать данные необычное излучение. Среди разумных видов, которые называют себя терминами люди или человеческие народы, Существуют лишь отдельные индивидуумы, способные не только почувствовать наличие этой особой энергии, но и научившихся управлять небольшими потоками необычного излучения. Как выяснилось при повторных исследованиях, самостоятельно создавать этот необычный вид энергии никто из других видов разумных существ не в состоянии. Погоди, Сабур, вновь перебил рассказ своего помощника, старший наблюдатель. А как ты определил, что способность генерировать необычное излучение имеют только представители разумной расы, которые принадлежат к Демит? Так у нас вся мебель на базе и всё оборудование имеет встроенные датчики. Их назначение следить за состоянием здоровья всех находящихся на базе наблюдателей. Когда Демит находился в зале для принятия пищи и деловых переговоров, датчики, вмонтированные в кресла, снимали все его медицинские параметры и записывали весь спектр излучений. Таким образом, наши датчики зафиксировали необычное излучение, исходящее от нашего гостя. Кроме того, командир при помощи точно таких же измерительных датчиков, вмонтированных в ваше любимое кресло, Было обнаружено, что у вас упадок жизненных сил. Поэтому я и рекомендовал вам пройти полный курс восстановления в медицинском модуле. Как только крышка вашей медкапсулы закрылась, мною были проведены несколько серий наблюдений и различных замеров излучения всех разумных видов на планете. Как я и предполагал ранее, Генерировать необычное излучение может всего лишь одна разумная раса на этой планете, и Демит её полноценный представитель. Это как-то связано с физиологией расы? Нет, командир. Физиологические излучения тел разумных существ ни кго отношения к данному явлению не имеют. Генерация этого необычного излучения у них происходит на более тонких энергетических уровнях. Если пользоваться терминологией данной разумной расы, всё зависит от гармонического сияния души и духа. Иными словами, можно сказать, что для того, чтобы началась генерация этого необычного излучения, душа и дух разумного должны быть развиты до определённого уровня. При этом должны быть задействованы все энергоновые потоки. А разве другие виды разумных на планете не развивают свою душу и дух. Согласно моим постоянным наблюдениям, остальные виды разумных существ уже долгое время в основном развивают только свои тела и души. Развитием духа редко кто занимается. Этот перекос в развитии разумных напрямую связан с различными религиозными представлениями и культами, особенно с теми, которые активно стали распространяться после последнего нападения на планету Драктов и пришлых. Сколько тебе удалось зафиксировать мест с источниками необычного излучения? К сожалению, мне удалось зафиксировать очень мало активных источников, командир. Большинство источников на данный момент времени находится под поверхностью планеты в так называемых природных ресурсах. Они пребывают в нейтральном состоянии, иными словами говоря, просто сохраняют ранее накопленный уровень необычного излучения. Ты смог выяснить, с чем это связано? Это связано с тем, что дракты, а также пришельцы до сих пор находятся на данной планете и не дают возможности развиваться всем разумным видам. Они постоянно вмешиваются во все сферы жизни местных народов и стараются взять под свой тотальный контроль всех разумных и происходящие процессы на планете. Когда у них это не получается, то они развязывают войны на планете. Как я уже сказал ранее, их интересуют только лишь природные ресурсы, накопившие в себе достаточное количество необычного излучения. Сабур, мне послышалось или тебе не нравится местный термин природные ресурсы? Дело в том, командир, что дракты и пришлые терминам природные ресурсы обозначают места массового уничтожения и захоронения разумных существ. Особенно их интересуют места, где погибли разумные принадлежащие к той же расе, что и Демид. Погоди, почему ты сказал захоронение? Насколько мне известно из моих собственных наблюдений за планетой Большинство разумных принадлежащих к расе Демида всегда сжигали своих умерших. Это действительно так, командир. Такой прощальный огненный обряд у них действительно существовал в повседневной жизни. Но когда волны искусственно устроенного потопа или грязевого потока накрывают в один момент миллиарды разумных существ, перекатываясь через все континенты, то тела умерших просто некому откапывать из глубин и сжигать в погребальном костре. Через некоторое время планета перерабатывает тела погибших в своих недрах, деля их на различные составляющие. Поэтому Дракты и Пришлы придумали такой оригинальный термин. Ты сказал, что видел, как гибли миллиарды разумных существ? А почему я не помню таких событий? Потому что когда данные трагические события происходили на поверхности, командир вы находились в своей стазис-капсуле медицинского модуля базы. Зрелище не очень приятно для психологического состояния наблюдателя. Вот и приходилось вас туда помещать. Сами рассудите, смогли бы вы спокойно наблюдать гибель десятков миллионов разумных и тысяч видов других живых существ. Спокойно я бы точно не смог наблюдать собор. И сколько раз тобой было зафиксировано, а вот такое глобальное уничтожение разумных. С момента расположения нашей базы возле планеты мною зарегистрированы три случая, когда численность разумных существ, схожих с нами вида, сокращалась с нескольких десятков миллиардов до 20-30 миллионов. Сколько раз такое происходило раньше, у меня нет данных. Но 20-30 миллионов крайне недостаточно для полноценного восстановления численности населения планеты. Совершенно верно, командир. Местные жители думали точно так же, как и вы. Поэтому они стали завозить разумных похожих видов с других обитаемых миров. Планета Вунов начинала оживать и развиваться. Вот только продолжалась эта спокойная жизнь до очередного нападения кораблей драктов и пришлых. Я понял тебя, Сабур. Скажи мне, есть ли поблизости от точек выхода наших порталов источник необычного излучения? Самый ближайший источник необычного излучения находится в поселении, где живёт наш гость Демит. Но самое интересное даже не в этом. А в чём? оно в перебил своего помощника старший наблюдатель в том, что активный источник необычного излучения находится на поверхности планеты в поселении разумных постепенно начал влиять на более древний источник ранее пребывающий в нейтральном состоянии на не очень большой глубине под поверхностью думаешь, это сородичи демида постарались а больше просто никому такое совершить Но меня в данный момент заинтересовало совершенно другое, интересное явление. Живые существа, обитающие в местности недалеко от поселения, где живёт Демид, попали под воздействие потоков необычного излучения из древнего источника. В результате их разум после долгого времени затухания и спячки начал вновь активно развиваться. Интересное наблюдение. Что думаешь делать с полученными данными собур? Думаю, ими следует поделиться с Демидом, ведь необычное излучение было обнаружено благодаря ему. Полностью согласен с таким решением. Думаю, и эту нашу беседу тоже следует передать Демиду. Таким образом у него появится больше причин доверять нам. Согласен с вами, командир. На базу наблюдения получилось вернуться лишь через три недели. Сначала нам с дедом пришлось пережидать затянувшийся на несколько дней облажной дождь, а потом мы терпеливо ожидали, когда просохнет земля в округе и уйдет лишняя вода на болото через многочисленные ручьи и старицы. Так что времени на размышления было более чем достаточно. После возвращения домой... Дед отложил все дела и очень внимательно меня выслушал. А по окончании моего длительного и подробного рассказа сразу принял решение посетить необычных наблюдателей, живущих на острове посреди болота. Всё время, пока я рассказывал, дед был очень серьёзным и лишь один раз усмехнулся в бороду, когда услышал, что я поручился за него. На протяжении всех дождливых дней мой дед постоянно давал какие-то важные указания моему отцу и подробное наставление нашему старосте Мирославу Кузьмичу. Мне иногда казалось, что дед собирался идти со мной не на несколько дней, а на очень долгое время. Так или иначе, но пришло время, и мы с моим дедом наконец-то отправились на встречу с Басуром. Весь путь до острова посредине болота День молчал и внимательно смотрел по сторонам, запоминал какие-то свои приметы. Мы останавливались в пути всего лишь однажды, чтобы немного подкрепиться с недью, приготовленной для нас заботливой Анеей Доброславной. Наша следующая остановка произошла уже на острове, когда дед рассматривал необычно красивую сияющую дымку между двух деревьев, а потом... Произошло неожиданное для меня событие. Дед усмехнулся чему-то, подмигнул мне, а затем резко шагнул в сияющую дымку и мгновенно исчез. Мне оставалось лишь последовать за ним. Возле портала на базе наблюдения нас встречал Сабур с Басуром. Поздоровавшись друг с другом, я представил хозяевам базы своего деда, а они сами представились ему. После чего нас пригласили пройти в уже знакомую для меня комнату. После небольшой совместной трапезы первым начал говорить мой дед. Благодарю за радушную встречу, уважаемые наблюдатели. Ежели вы позволите, то мне хотелось бы кое-что уточнить. Спрашивайте, уважаемый Всеволод доброславович, сказал Басур. Если у нас будут ответы на ваши вопросы, то вы их услышите. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, уважаемая, вот вы в прошлое посещение Димида поведали ему об очень далёких временах и сообщили, что все древние вороги покинули нашу землю. Это действительно так? Совершенно верно, все влад доброславович. Мы действительно сообщили об этих событиях вашему блоку, ответил Сабур. Но как тогда следует понимать происходящие ныне события, коеи показывают, что древние вороги вновь появились на нашей земле и опять творят своё кровавое дело. Я уже долго живу на белом свете и многое повидал на своём веку. Но чёрные деяния древних врагов видны повсюду. То, что мы рассказали вашему внуку в прошлый раз, является истинной правдой, но это всего лишь небольшая часть событий, происходивших в вашем мире в прошлом. Вы, наверное, сами хорошо понимаете, что невозможно за одну встречу рассказать обо всех событиях прошлого, которые произошли только лишь в одном вашем мире. тем более, что ваши древние враги не один и не два раза нападали на вашу планету. После того события, о котором мы в прошлый раз рассказали Демиду, дракты и пришли вновь собирали новые большие силы и снова нападали на планету. Приношу свои извинения за то, что перебиваю вас, уважаемый Сабур, но меня довольно сильно настораживает ваша оговорка. в одном вашем мире вы могли бы её пояснить Объяснение тут простое. Кроме вашего основного мира, на планете существует множество очень похожих миров. Их можно сравнить с отражением в зеркале, но это не зеркальные миры. Они как дети-близнецы, которые с детских лет жили и воспитывались вместе, а создав свои семьи, разлехались по разным поселениям. Представьте себе на мгновение, что где-то есть еще такие же миры, где существуют ваши многочисленные отражения, похожие на вас, как братья-близнецы. Вот только в одном мире вы живете как воин, в другом занимаетесь каким-либо ремеслом, а в третьем вы путник, который решил обойти весь мир и посмотреть, как живут другие люди. Такое пояснение вас устроит? Всеволод Доброславович. Благодарствую, Сабур. Мне понятен ваш пример. Скажите, пожалуйста, а за иными мирами вы тоже ведете наблюдение? Да, мой командир наблюдает за вашим основным миром, а я веду наблюдение за всеми остальными мирами. Мы их называем, эти миры, слоями реальности данной планеты. Могу я узнать, с чем связан ваш вопрос? Да. Вы сказали, что есть очень похожие миры, где существуют похожие на меня люди. Значит ли сие, что у вас есть возможность посещать такие миры? Такая возможность имеется. Вот только мне не совсем понятно суть вашего вопроса, уважаемый Всеволод Доброславович. А тут суть простая. Вы поможете мне найти одного человека в иных мирах, а я поделюсь с вами своими знаниями. Очень неожиданное предложение, всевылад Доброславич, задумчиво произнёс старший наблюдатель. Я думаю, вы дадите нам время на его обдумывание. Ничего не имею против, уважаемый Басур. Вот и хорошо. Сейчас Сабур покажет вам комнаты, где вы сможете отдохнуть с дороги, а потом мы встретимся вновь и продолжим беседу.